Божественная идея. Очень важно помнить о благодарности. Прекрасно, когда человек, познавший закон кармы, не просто говорит ⁇ Да, это справедливо, мне надо меняться ⁇ но и благодарит. Спасибо. Спасибо большое. Благодарит не искусственно, сжав зубы, а радостно. Откуда такая реакция рождается? Это более глубокое понимание того, что есть не просто какие-то законы, а есть причина, причина всего, что здесь мы видим? И на санскрите Причина всех причин: то, что было в начале, называется Джанма Адиася Ятаха, то, что является причиной всех причин. Но что является причиной всего, что мы видим? Если провести опрос: Как вы думаете, а что было в начале? Вы слышите множество мнений. Кто-то скажет «был взрыв», другие считают, что причина всех причин – это какой-то разум. У меня в детстве, когда я начитался эзотерики, было представление, что вселенский разум – это такой огромный светящийся шар, что каждое умершее живое существо вливается в этот шар, и шар управляет всем». Кто-то считает, что причина всех причин – некий высший судья, что это живая личность, и он строгий пристрогий, беспристрастный. То есть объяснения будут разные. Но лучше спрашивать у счастливых людей. Как мы можем понять, насколько человек действительно понимает, как устроен мир, потому, насколько он счастлив? Ведь только знание приводит к успеху, к счастью. И у счастливых людей есть это понимание. Кто он? Причина всех причин. Они понимают, какой он, чем он живет. Они говорят, что он действительно любит наслаждаться. Мы все любим, чтобы все было хорошо. Мы ради этого живем. И что же ему приятно? У него есть одна страсть. Ему очень нравится делать счастливыми других. От этого он счастлив. Остальное и так есть. Самое большое счастье, когда мы живем не для себя, а для других. Почему, говорят, человек создан по образу и подобию? Потому что он любит любить. Наверное, нужно объяснить смысл слова «любить», потому что этот смысл искажен. Сейчас говорят «люблю мужа и жареную картошку» или «люблю жену и гречневую кашу». Но изначально слово «любовь» понималось так. «Мне нравится, когда хорошо другим, когда приятно другим». Вот это и называется любовью — жить счастьем другого. И Бог хочет, чтобы мы были счастливы. Такова его природа. Так говорят святые люди. Но у некоторых возникает сомнение. «Если Бог меня любит, почему я болею?» Почему мне муж плохой достался? Почему начальник ко мне придирается? Что за любовь-то такая? А как вообще мы понимаем, что нас кто-то любит? Если нас любят, а нас заботятся. То есть, видимо, выполняют наши заказы. Вот я что-нибудь хочу, и Бог сразу хлоп и выполнил заказ. Но означает ли это любовь? Вспомните ваших детей. Ребенку хочется посмотреть, кто там в розетке живет, что за волшебник такой. И он лезет в розетку. А как вы реагируете? Да, сынок или доченька, конечно же, лезь в розетку и этот вопрос. Или все-таки оттащите исследователя, в кавычках, от розетки. Оттащите. Значит, вы не любите своих детей, правильно? Ведь вы им не позволяете лезть в розетку. Но ведь от Бога вы ждете именно этого. Любит – значит, исполняет желание. Но получается, что любовь – это не всегда исполнение желаний. Цитата. «Это больно – признавать свое несовершенство. Но это полезно, потому что мы исправимся, и нам не нужно будет проходить испытания вновь и вновь. Поэтому. Святые люди в древности объясняли, что Бог очень любит живых существ. Именно для них Он создал этот мир, чтобы каждый здесь мог исполнить все свои, в кавычках, исследовательские желания. По-разному испытать этот мир. Любовь действительно в определенном смысле означает дать свободу тому, кого я люблю. Потому что если свободы нет, это рабство. И Творец, который любит нас, дает свободу. «Пожалуйста, ты можешь выбирать, как поступать. Я бы тебе не советовал совать пальцы в розетку, честно скажу. Тебе будет неприятно, но выбирай сам». Вот это позиция Творца. И он очень сильно переживает, когда мы суем пальцы в розетку. Но запретить он нам это не хочет, не может. Правила любви такие. Вместе с тем Он всячески нам помогает. То есть этот мир, с одной стороны, помогает нам исполнить свои желания, а с другой стороны, закон кармы — это божественный закон. И когда мы в поисках счастья катимся по наклонной, он нам подсказывает, ты сейчас идешь не туда. А когда мы идем вверх, он говорит, «Давай, давай, это то, что тебе надо». Законом кармы Бог хочет помочь нам быть по-настоящему счастливыми, чтобы наша природа проявилась полностью. Ради этого все Он устроил. И посмотрите, что Он устроил. Мы перестали удивляться. Вот вы держите в своих руках телефон, у вас всех есть смартфоны. Вы удивляетесь этой штуке? Уже нет. Это просто железка. Хотя внутри, бесспорно, смартфон — это сложнейшее электронное устройство. А наше тело в миллион раз сложнее, чем смартфон. И мы им пользуемся и даже не удивляемся. Но ведь это же настоящее чудо. Работа глаза — чудо. Работа мозга — чудо. Способность слышать, видеть, дышать, запоминать — чудо. Мы разучились удивляться. На солнце смотрим. Ну и что? Звезда там какая-то. Это своего рода слепота сознания. Когда у человека такое сознание, он ничему не удивляется. И вот представьте себе такую ситуацию. Жена послушала, например, лекцию о вегетарианской кухне и решила порадовать мужа сделать вегетарианский тортик. Она полдня искала в интернете интересные рецепты, потом бегала по магазинам, чтобы купить качественные продукты, потом пекла. А так как рецепт для нее новый, да еще и сложный, то не все получилось с первого раза. И вот жена целый день хлопочет на кухне, мечтает о том, как она порадует супруга. И вот дверь открывается. Муж пришел с работы. Жена стоит счастливая, Тортик на подносе держит, улыбается. А муж мельком на тортик смотрит Ну, торт, ну и что? И проходит мимо. И он не видит в упор ни радости жены, ни пяти часов страданий над этим тортом. Какой жене такое понравится? Но ведь мы в большинстве своем ведем себя точно так же, как этот невнимательный муж. Мы все воспринимаем как должное. Мы бегаем по миру. «Все мое! Все получилось само собой! Я хочу вот это, вон то и еще вон то! А почему мне дали так мало благ?» Как говорится, ни спасибо, ни здрасте. Но когда до человека доходит что-то, его сознание становится шире, он вдруг обнаруживает, что мир кем-то организован, что те, в кавычках, «воспитательные мероприятия», которые он испытывает на себе, тоже кем-то организованы. Причем мир устроен не так, чтобы просто поиздеваться над нами. Нет, он создан для нас, для того, чтобы мы могли стать лучше, проявить себя, подняться над собой, заняться саморазвитием и приблизиться к божественной идеям. Бог учитывает наше желание. Он переживает за нас, но не вмешивается, пока мы не попросим Его об этом. И вот когда до человека доходит, что Бог-то добрый, что все это организовано им для нашего же блага, то у человека появляется благодарность и понимание того, что в мире все симметрично. Если мы благодарны за то, что для нас сделано, мы будем развиваться, расти. Если же мы никак не можем усвоить уроки, мы будем получать разного рода неприятности. Так действует закон кармы. Шримад Бхагаватам, Говорится, что когда с человеком происходит какая-то неприятность, какая-то боль приходит к нему, он понимает, я заслужил это. Например, я реально нагрешил в прошлом. Я что-то плохое сделал. И сейчас, для того, чтобы я исправился, мне создали эту ситуацию. Я понимаю, я заслужил это и терпеливо прохожу через это, Сознавая, что воспитательное мероприятие полезно для меня. Но самое главное, я проявляю благодарность Богу. Я говорю, ты правильно все делаешь, это справедливо, и я все равно буду тебе служить, потому что ты так заботишься обо мне. Если человек именно так реагирует на трудности, он никогда больше таких трудностей в жизни не испытает. По сей день... Живет в Индии поразительная женщина Синдутай Сапкал. Ее называют мать-сирот, матушка Синдутай. Когда ее спрашивают, сколько у нее детей, она отвечает, больше тысячи. Как такое возможно? Синдутай родилась в индийском штате Махараштра, в очень большой и бедной семье. Уже в шестилетнем возрасте девочка вынуждена была пасти буйволов, чтобы заработать хотя бы несколько монет. Отправить ее в школу родители не могли, ведь в то время, что девочка проводила бы в классе, она не могла бы зарабатывать. А когда девочке исполнилось 9 лет, ее выдали замуж. Муж был более чем на 20 лет старше нее, и к 19 годам. Синдутай была уже матерью троих детей и беременной четвертым ребенком. Муж ее оказался очень жестоким и злобным человеком, и молодой женщине, как и рожденным ею детям, приходилось постоянно терпеть побои. Но она всегда оставалась доброй и очень внимательной к нуждам других людей. И вот однажды она повздорила с одним из соседей, который был довольно состоятельным, Часто нанимал на работу бедных односельчан, но платить им за труд отказывался под разными предлогами. Синдутай высказала ему все, что думает на этот счет, и сосед затаил злобу. Он пришел к мужу Синдутай и заявил, что она изменяет ему, а тот ребенок, которого она ожидает, на самом деле от любовника. Муж рассверепел и страшно избил супругу. А когда она потеряла сознание, он решил, что Синдутай умерла, и, чтобы скрыть свой поступок, оттащил ее в хлев, где находились коровы. Чтобы соседи потом подумали, что женщину просто затоптали. Но она осталась жива. Как потом вспоминала сама Синдутай, одна из коров встала прямо над ней и рогами отгоняла остальных животных, чтобы они не навредили женщине. И тогда она пообещала себе, «Я всегда буду помогать тем, кто нуждается в помощи, так же, как эта корова помогла мне». Но проблемы только начинались. От побоев у Синдутай начались преждевременные роды. Она родила маленькую слабую девочку, сама перерезала пуповину острым камнем, завернула ребенка в какое-то тряпье и ушла из дома. Родители не приняли ее обратно, считая, что она опозорила семью. Старшие дети остались с мужем. Долгое время Синдута пришлось вести нищенскую жизнь. Она нашла приют в месте, где по индийским обычаям сжигали покойников. Когда прохожие давали ей из жалости немного муки, она смешивала ее с речной водой и пекла лепешки на погребальном костре. Жизнь ее была настолько ужасающе тяжелой, что однажды она решила, взяв дочку на руки, броситься под поезд. Но у железнодорожных путей она увидела нищего старика, который был таким жалким и беспомощным, что женщина решила помочь ему. Пока Синдутай кормила старика и привязывала его язвы, она немного отвлеклась от своих тяжелых мыслей и начала думать о другом. Ведь я же когда-то дала обещание помогать другим. Так почему же я чуть не забыла о своем обещании?» И после этого она собрала вокруг себя несколько беспризорных нищих детей и начала просить у прохожих милостыню. Не для себя, а для них. Она стала для сирот и матерью, и бабушкой, и духовной наставницей. И в один прекрасный день люди... Заметили труд Синдутай и решили, раз уж у нее так хорошо получается заботиться о других, если она так хочет помогать окружающим, то пусть делает это на законных основаниях. И ей выделили старенький домик, в котором она устроила приют для сирот. Шли годы, приют разрастался, Синдутай воспитывала маленьких детей, оставшихся без родителей, заботилась о них. О ней узнали в правительстве, и с этого времени у женщины появились добровольные помощники. За долгие годы в приюте получили образование сотни человек, причем всех Синдутай считала своими родными детьми. А в один прекрасный день к ней пришли трое ее сыновей, которые когда-то остались со своим жестоким отцом, но сейчас решили воздать должные матери». Они тоже стали ей помогать. Но самый удивительный день в жизни Синдутай настал тогда, когда на пороге ее приюта появился больной, сгорбленный старик, одетый в лохмотье. Это был ее муж. За свою злобу и тяжелый характер он уже давно был отвержен людьми. Он смиренно попросил у Синдутай прощения. И она сказала ему, «На самом деле я благодарна тебе. Если бы ты тогда не попытался меня убить и не вытащил из дома в хлев, чтобы меня затоптали коровы, моя жизнь не обрела бы смысл. Благодаря тебе у меня появились сотни детей и тысячи внуков. Благодаря тебе я смогла понять, что надежда есть даже в самой безнадежной ситуации. Я прощаю тебя». это Одна из самых известных в Индии историй о прощении.